Глава 62. 20 мая 1999 года. Родильный дом Абипин. Диап. Сжав кулачки, Том спал в кроватке с прозрачными пластиковыми бортиками. Из-под одеяла выглядывали пухлые щёчки и светлые волосы, поразительно длинные для малыша четырёх дней отроду. Марк держал за руку Лили,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 Николь только что ушла. Лили деликатно намекнула ей, что хочет поспать. Николь готова была день и ночь дежурить у кроватки маленького Тома. Она уже успела оповестить о радостном событии весь Диеп. Первым делом наведалась к Пьеру на кладбище Жанваль, а потом с резвостью двадцатилетней девчонки обожала все окрестные магазины и лавки и всем сообщила, что у неё родился правнук. равнук Странно, что ещё не прихватила с собой пачку листовок. Марк с тревогой ждал, что с минуты на минуту на палату начнётся нашествие вооружённых букетами жителей Днепра, от мэра до директора торгового порта. Лилипольу сидела на кровати, положив голову Марку на плечо. Он замер, не смея шелохнуться. Осторожно протянул руку к открытке, полученной от Милонии Бельвуар. Открытка была пришпилена к букету роз, который размерами раза в 3 превосходил тот, что купил сам Марк. "Поздравляю с рождением Тома. Лили. Я не смогла стать тебе матерью. Прости меня. Может быть, я подойду тебе в качестве бабушки? Честное слово, я изо всех сил постараюсь наверстать упущенное. Мне кажется, ещё не слишком поздно. А ты как думаешь?" Тому должно понравиться. Разве плохо иметь бабушку 36 лет? Береги, Марк. Мелани. Лилида последнего отказывалась от встречи с матерью. Мелани не настаивала. Лили просто боялась. Ей требовалось время, чтобы привыкнуть к мысли, что у неё есть мать. А теперь ещё и сын. Том вот кому суждено стать связующим звеном. между поколениями. Лили проснулась, когда в палату вошла медсестра. Господи, неужели так трудно оставить человека в покое, подумал Марк. На сей раз у медсестры имелось оправдание: она принесла огромную коробку в подарочной бумаге. Только что доставили. Хорошо ещё, что нам не каждый день такие огромные приходится таскать. Вот, по открыткам, маме коробка. Медсестра вышла, Лилизмлённо смотрела на коробку. Открывай, подзадорил её Марк. Что-то подозрительно, протянула Лили. Ты уверен, что оно не взорвётся? Зависит от того, кто это послал. Пока Марк скрывал белый конверт, Лили сражалась с упаковочной бумагой. Марк сразу узнал мелкий неразборчивый почерк. Малюина. Его захлестнула признательность. Но «Ну, кто же это?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 Мелкому засранцу. Передай, пусть смотрит в оба. Марк не смог сдержать улыбку. Он крепко сжал руку Лили и обратился к плюшевому мишке. Привет, толстяк. Ты давно ждал этой встречи, а? Ну вот, знакомимся. Это Лили. Молодая мама непонимающе посмотрела на него. Лили, позволь представить тебе Банчо.